Песнь четырнадцатая Флорентиец-самоубийца, о котором рассказывал Данте в последней песне, просит его собрать листья его, что Данте охотно исполняет, будучи растроган упоминанием имени родного города. После этого поэты продолжают свой путь и приходят к границе третьего отдела седьмого круга, где наказываются души виновных в насилии против Бога. Странники попадают в бесплодную степь, наполненную раскаленным песком, где в виде голых теней находятся грешники, разделенные на три группы. Одни сидят, другие лежат, а третьи постоянно находятся в движении. Все они поражаются огнем в виде длинных полос, падающим с неба. Первую группу этих грешников составляют богохулители, вторую — ростовщики, и третью — виновные в садомском грехе. Поэты, идя возле леса, приходят к адскому потоку флегетону, и Вергилий объясняет происхождение адских рек, которые берут свое начало из наполненных слезами морщин, находящихся на теле времени, олицетворенного в образе статуи, пребывающем на горе Ида. Данте узнает, что пятая река, Лето, которая, кроме Стикса, Ахерона, Флегетона и Кацита, по мнению древних, причислялась к рекам подземного царства, находится в чистилище. После этого путники проходят через степь, Следуя по берегу флегетона. Охваченный к отечеству любовью, Собрав листы, я их вручил тому, Кто замолчал, покрытый алой кровью. Открылось я тут взору моему, И третье в том кругу подразделение, Где правый суд карает преступление нещаднее. Мы подошли с певцом, Кровни не той, которая венцом страданий, лес дремучий окружала, что окружен потоком крови был. Вокруг лишь степь песчаная лежала, Подобие той, который проходил с дружиною катон. О, Божья кара, как ты страшна для каждого, кто зрел, То, что узреть досталось мне в удел. Страдавшие от огненного жара, ноги и души плакали в тоске. Одни из них лежали на песке, другие же безвыходно бродили. Казалось, неравномерно были караемы они за тяжкий грех. Блуждавшие превосходили тех числом своим. Но павшие скорбели сильнее их, а горьком их удели. Из пламени на землю падал дождь, Как будто снег в затишье гор альпийских, Как ливень тот среди степей индийских, Которым был приостановлен вождь, В пути своем и рати пораженный Велел топтать песок воспламененный. Так падал дождь из пламени и тут. Воспламенясь, как под огнивом труд, Сильнее жгли пески степей горючих, и, защищая от обжогов жгучих тела свои, как в пляске роковой кружились несчастные толпой, и руки в движении были вечным. Наставник мой в волнении сердечном промолвил я, ты по дороге в ад, все победивший, кроме тех преград, что демоны явили нам у входа, поведай мне, Какой страны и рода тот великан, что гордый вид храня, как будто бы не чувствует огня? И дух, поняв, о ком веду беседу, ответил так. «И в царстве мертвецов все тот же я. Юпитеру победу торжествовать не дам я. Кузнецов работаю, пусть он замучит злою, Стремясь сразить меня своей стрелою, Как поразил при флегре он в бою. Все ж не смирит гордыню он мою. Но грешника прервал Вергилий властно, Он никогда не говорил властней. И этим ты наказан, Копаней сильней всего. Не ярость или сбыток — Терзает нас ужасней всяких пыток. Он продолжал помягче и добрей. Он был одним из тех семи царей, Что осаждать пришли с дружиной Фивы. Такие же безумные порывы таились в нем, И святость алтарей он презирал, Кощунствуя во храме. А лесной идем вперед, Там, где песок ноги твоей не жжет. Подобие ручья и с буликами, Что всех блудниц недуги врачевал, Навстречу нам лесной поток бежал. И цвет его был красновато-ал. Окраины же были из гранита, Одно его каменьями покрыто. Сказал поэт, Вот этот ключ важней всего, Что здесь очам твоим открыто. В нем гаснет сила адской огней. Есть островок, носящий имя Крита, Где властвовал Сатурн, могучий царь, И грешный мир был целомудрен в старь. Там высилась гора названием Ида, Она красой пленительного вида И роскошью лесов пленяла взор, Теперь она забыта с давних пор. И той горы священная вершина была царицей Реей избрана убежищем единственного сына. Дабы вернее укрыть его, она, младенца плач там, заглушала криком. Внутри горы великий старец скрыт. К пределам Рима, обращенный ликом, к Дамьетте он спиной своей стоит». Глава его из золота литого, стан станы руки из серебра и медь видна до самого бедра, а ниже сталь. Лишь ноги из простого и грубого железа, и одной ступней своей из обожжённой глины он тяжелей ступает, чем другой. За исключением части золотой. На нем от слез прорезались морщины, и слезы те, что проливает он, сквозь недры гор стекаются в долины, впадая в стикс, безмолвный ахерон и флегетон. А дальше вдоль канала, к пределам тем, где спуска больше нет, и где кацит берет свое начало. Но говорить пока еще не след, о ледяной пучине горших бед. Я выпросил, но если эти воды берут свое начало на земле, зачем лишь здесь мы видим их во мгле? Ответил он, вступив под эти своды, спускались мы вдоль левой стороны и в ад идем путем кругообразным, но не достигли все же глубины. А потому вещам разнообразным ты не дивись, что видеть мы должны. Я вопросил, где флегетон и лето? Ответил ты о первом на вопрос, что он берет начало в мире слез, а лети же ты не дал мне ответ. И возразил наставник мой на это. Значение вопрос подобный полм. Но вслушайся в прибой багровых волн, и сам найдешь желанное решение. А лету, реку дивную забвенье, увидишь ты, но лишь в пределах тех, где покаянье с душ смывает грех. Он заключил. Без страха и тревоги иди за мной. Огонь не распалит, упав на них, холодный камень плит. И ты обжечь, не опасайся ноги.